Глава 65. После дня на Пандоре я пропотела насквозь, да еще из головы до ног припорошена пылью, будто приправой для жарки. Поэтому вечерний душ для меня просто подарок богов. А переодеться в чистые вещи, которыми любезно поделилась одна из ассистенток оператора дополнительный бонус. Застегиваю клепку на шортах, поправляю майку и, нырнув на удивление удобные шлепки, покидаю душевую кабину. Уже совсем темно. Лагерь спит. А освещение приглушено ровно до того уровня, чтобы не спотыкаться в ночи, если кому-то приспичит до утра по нужде. Бреду между палаток с влажным полотенцем, перекинутым через плечо, и глазею по сторонам. Мокрые волосы приятно холодят шею. Спящий лагерь пятого производит забавное впечатление. Будто бродячий цирк остановился на ночевку. Разве что охранники, бдительно несущие вахту по краю огороженной светящейся лентой территории, выбиваются из этого образа. Слишком серьезные, слишком хорошо одетые для странствующих артистов. Не знаю никого из этих ребят, поэтому спокойно прохожу мимо. Меня провожают равнодушными взглядами. Видимо, их заранее предупредили о новых людях в периметре. Жилье для нас Шоном выделили на самое крайне лагеря а душевые по закону подлости, естественно, на другом конце. Вот я и бреду через все поселение. Кое-где сквозь плотную ткань палаток пробивается свет. Из некоторых шатров слышны приглушенные голоса, но большая часть народа все таки спит. А вот в шатре шефа светло. Ничего удивительного, Карла тот еще полуночник. Однако всегда бодрая полна сил с самого утра. Поразительная женщина. Бесит порой неимоверно, но заслуживает уважения однозначно. Наконец добираюсь до нашего с братом временного пристанища. Внутри света нет, но того, что попадает извне, вполне достаточно, чтобы осмотреться. Шон дрыхнет в позе морской звезды, посреди надувного матраса, занимающего почти все пространство палатки. «Да уж это вам не шикарные апартаменты шефа». Но если Карла думала унизить меня такой мелочью, то здорово просчиталась. После того, как я спала в прачечной на Альбере, подобным меня не проймешь. Избавляюсь от полотенца и толкаю браться в бок. «Подвинься, что ли!» «Фу!» Одергиваю руку. В отличие от меня, он так и не добрался до душа. Кожа на его спине мокрая и липкая. Я с отвращением вытираю руку о шорты. «Ну и как с ним спать?» спрашивается. Закатываю глаза к потолку палатки, медленно считаю до десяти и тянусь к полотенцу, которое только что пристроило на спинку складного стула. Накидываю его на спящее тело, чтобы не касаться голой кожи, и перекатываю брата на другой край матраса. Тот спит, как младенец, только причмокивает губами, но так и не просыпается. Святая простота. «Все-таки я невероятно рада, что с ним все в порядке» улыбаюсь, глядя на это спящее тельце. А потом ложусь с противоположного края матраса на бок, подложив руки под голову. Глаза слепаются. Дурной, на свой, думаю, сонно. Люблю его. Минут пять, ага. Потому что он вертится и сбрасывает с себя полотенце. Мне на голову. Вот чёрт. Вскакиваю, сдирая с себя мокрую тряпку, а затем еще несколько минут отплёвываюсь от облепивших лицо волос. Сна, естественно, теперь не в одном глазу. Вернемся домой, я тебе устрою. Мстительно обещаю братцу-тунеядцу и встаю с матраса. Пойду проветрю что ли. Навещу туалет. Общественный туалет для тех, чье положение не предполагает личную ванную комнату в шатре, находится за 3-9 земель. Если соединить линиями душевые, нашу Шоном палатку и уборные, то вышел бы равнобедренный треугольник. Но хоть очередей среди ночи нет. Возвращаюсь на свежий воздух, вдоволь нанюхавшись апельсинового ароматизатора, и бреду обратно. Спать по-прежнему не хочется. Видимо, адреналин, выпущенный в кровь после того, как полотенце неожиданно плюхнулось мне на лицо, напрочь вытеснил весь мелатонин. Чувствую себя до омерзения бодро. Посидеть, что ли, покопаться в коме? Отцу надо бы отписаться, что завтра мы с Шоном вылетаем домой. А тут бросила ему короткое «Жив, нашли в порядке». И пропала с радаров. Скорее всего, сообщение еще не достигло адресата, но когда папа получит эту писульку, наверняка будет в бешенстве. Тем не менее, торопиться не хочется. Возвращаюсь к палатке другим кружным путем и снова оказываюсь возле шатра Карлы. На сей раз прохожу ближе и даже различаю внутри голоса. Мужской и женский. Ого, молодец, шеф, не теряется. На цыпочках крадусь мимо, чтобы не помешать чужой личной жизни. Но я же Кайе Вейбер, помните? Я не могу не влипнуть на ровном месте. Полок у шатра Карла откидывается как раз в тот момент, когда я оказываюсь прямо напротив него. «Русалка?» Изумляется появившийся на пороге светловолосый мужчина. В шоке отшатываюсь. «Майкл, да господи!» Раздается недовольная из-за хлипкого плеча моего старого знакомого, и в проходе появляется Карла. А в следующее мгновение шеф стреляет в меня из парализатора. Прямо в лицо. Карла взяла меня, можно сказать, с улицы. Да, она знала, что я дочь мультимиллиардера Виктора Коллинза и когда-то известной журналистки Марии Вейбер. Но сама я была на тот момент никем. Принеси-подай в мелкой газетенке. Студентка без особых заслуг и успехов. Зато с целой гору амбиций, которые и рассмотрела во мне тогда уже великая Карла Рейверин. Я была ее личной помощницей, девочкой на побегушках. Землю готова была грызть, лишь бы однажды она посмотрела на меня как на равную. Мой бог, мой пример, мой шеф и наставник. Образец для подражания. Лживая сука. О да, я тоже не ангела, вполне готова идти по головам, чтобы добиться своей цели. Но обогащение торговли смертоносной синей дрянью для меня за гранью добра и зла. Как же все было просто. Изначально, как на ладони. Гела. Шон говорил о геле. Только он не расслышал в суматохе. Не гела, а гера. Богиня Олимпа, как с моей же легкой руки многие на канале стали звать Карлу. Только для меня она всегда ассоциировалась с Зевсом, великим громовержцем. Все эти мысли крутятся в голове на грани сна реальности. Все словно в тумане, а в желудке вертится бешеная центрифуга, и мне с трудом удается разлепить веки. Но только за тем, чтобы снова их бессильно прикрыть. Темнота и всполохи яркого света. Темнота и всполохи, всполохи и темнота. Кто-то говорит, но я не разбираю слов, и все кружится, кружится. Горло окончательно подкатывает. Привстаю, ладони скользят по влажной холодной земле. Меня отчаянно рвёт и не оставляет ощущения, что желудок сейчас выпрыгнет через глотку. Дерьмо, как мерзко-то! В меня ни разу не стреляли из парализатора. Но я читала, что так оно и бывает. Рвота и разрывающая череп головная боль. Опорожнив желудок, кое-как отодвигаюсь в сторону, опираясь на трясущиеся руки. И плюхаюсь на задницу. Перед глазами все еще плывет, но теперь могу различить, что подо мной и правда влажная черная земля. И вокруг тоже. Земля, земля, земля. Земляные стены и земляной потолок, укрепленные проржавевшими от времени и влаги подпорками. «Шахта? Мать вашу, меня притащили в шахту? Зачем? Прикопать?» Не веря своим глазам, кручу головой по сторонам. Я в центре огромного пустого пространства с двумя коридорами-выходами, возле которых дежурят двое в черной форме охраны и с длинноствольным оружием наперевес. Знатный протокол ландорцев. Стены неровно выдолбленные, и кривые. Чуть в стороне на боку валяется бог знает кем и когда забытая тачка. С длинными ручками и на одном колесе. Черт возьми, да это же забой. Место добычи руды. Или синерила. Понимаю, в виде синей вкрапления на черном. Вот я попала. Комма на моей руке нет, никто не станет меня в ближайшее время искать. А прикопать меня в этом жутком месте можно так ловко что после запланированного полковником обрушения шахт мой труп найдут только археологи. Лет через двести. Всхлипываю, даже не притворяясь. Черт, побери, да я на полном серьезе в ужасе. Карла, что происходит? Она стоит прямо напротив, в свете двух напольных прожекторов у ее ног, холодная и властная в своих белых одеждах и снисходительно наблюдает за моей агонией, скрестив руки на уровне груди. Карла. Собираюсь встать, но тут же щелкают, снимаясь предохранители, и длинные стволы синхронно приподнимаются, направляясь на меня. А Карла вдруг запрокидывает голову и громко смеется. Вижу вытянувшееся от удивления лицо Майкла, все это время маячащего за ее острым плечом. «Какого?» — бормочет он, инстинктивно отодвигаясь. А та перестает смеяться и несколько раз хлопает в ладоши браво кая браво аплодирует еще какая игра какая экспрессия и вновь скрестив руки уже ровным тоном майклу все она поняла просто пытается спасти свою шкуру на лице блондина отражается бурная работа мысли карла я правда кая «Рявкает моя бывшая, ну а как теперь? Начальница?» Я действительно затыкаюсь. «Ты кто угодно, но только не дура», — качает головой. «Так что не ломай комедию». Ладно, не прокатило. Заискивающе смотрю на Карлу снизу вверх. «Тогда, может, поговорим?»